На самом деле политическое совещание было не менее бурцово потрясено неожиданным поворотом французской печати от сдержанного благожелательного отношения по поводу русских дел к резко враждебному. Что-то случилось, какая-то новая сила вошла в игру, чья-то сильная рука наносила удар. Биржа, по существу учреждение паническое, реагировало на все это паникой. Русские ценности летели кувырком. Кто-то пригоршнями швырял для продажи русские нефтяные акции. Так продолжалось несколько дней. И будто нарочно из Сибири получались телеграммы одна мрачнее другой. К Львову к завтраку позвали Тапу Чермоева, подпоили и выведали, что газетная компания идет от Леона Монташева, играющего на понижение. Все это было бы понятно, если бы не одно странное явление. Несмотря на то, что газеты поддавали жару, нефтяные акции после первых дней паники начали как будто сопротивляться и даже испытывать тенденцию ползти вверх. Чья-то еще более сильная рука продолжала смело и широко поддерживать их. «Нет, это игра темная», — говорил Тапа за завтраком. «Боже, спаси ввязываться!» Боюсь за Леона. Он горячий человек, а политика — не конюшня. Между прочим, если уже играть сегодня, так только на повышение. Почему? Признаки есть, господа, счастливые признаки. Хитрый татарин напустил еще гуще туману. Где-то кем-то готовилась таинственная диверсия по отношению России. Тревожнее всего было то, что политическое совещание фокус борьбы и ядро будущей русской власти, менее других было осведомлено. Им явно пренебрегали. Затем из Лондона пришла телеграмма от Константина Набокова. Необходим оптимизм. Необходимо внушить Деникину, что события расцениваются как временные неудачи. Входит новый фактор. Лондон на страже. В политическом совещании изрисовали рожицами и завитушками 50 листов чистой бумаги, но телеграммы не поняли. Пока что решили предложить Бурцеву немедленно выехать в Новороссийск для организации оптимизма и местной печати. Из Лондона приехал Денисов, но по телефону его нельзя было добиться. Шумели ноябрьские дожди. Париж веселился. Володя лесовский часов в 11 утра все еще нежился под теплой периной, с удовольствием слушая шум дожжа. В дверь торопливо постучали, вошел Александр Левант. С донт его, концы брюк и башмаки были мокры, глаза как две тухлые маслины. Не снимая шляпу он сказал, можно уничтожить всю армию сразу, окружить и расстрелять или утопить в реке, и армию, и генералов. «Кого именно?» — спросил Лисовский. «В данный момент Белых с Деникиным». «Можно, конечно». «Не поверит «Чума в белой армии. Что вы скажете?» «Повальная чума». «Чума? Неплохо. А вам когда это нужно?» «Завтра». «С чумой придется повозиться с недельку, иначе не подействует». «Кошмар!» Александр Левант, присев на постель в ногах Лисовского, Некоторое время скалил длинные зубы. Ощеренная голова его глядела на туман и дождь за окном, где угольными очертаниями проступали аспидные крыши, гончарные каминные трубы. Монташев может еще вылезти, он продавал на февраль. К тому времени проклятую нефть удастся опять повалить. Я продавал на короткие сроки. Ай-яй-яй! Кто мог знать? Я хотел скорее взять деньги. Сегодня я уплатил разницы 120 тысяч франков. Послезавтра платить столько же. Я банкрот. лесовский сочувственно подцикл языком. Если бы завтра что-нибудь сверхъестественное про Россию. Слушайте, Америка не могла бы признать большевиков? Такого ерша ни одна газета не рискнет напечатать. Я не спал две ночи. Голова отказывается. Слушайте, Лисовский, что случилось с нефтью? Кто ей помогает? Кто скупает эти паршивые акции? Можно сойти с ума. Вы сумеете что-нибудь придумать? Нет. Левант повторил тихо. Нет. Он и сам знал, что нет. Подошел к окну, постоял и, не прощаясь, вышел. На трамвае поехал до биржи и рассеянно стоял у колонн, заложив руки с зонтом за спину. Затем он вернулся в гостиницу и еще засветло вышел оттуда с объемистым пакетом, сказав консьержу, что к портному Ночевать не явился. на утро консьерж обнаружил у него в номере, в камине, следы сожженных бумаг, на полу в раскрытом чемодане пару поношенных носков, и оплаченный счет из гостиницы. Все, что осталось на поверхности жизни от Леванта. По-видимому, он совсем исчез из Парижа, предоставив Налымову одному выкручиваться из кучи неприятностей. Монташев, узнав о его бегстве, сломал несколько ценных предметов у себя в туалетной комнате и заявил в полицию. Налымову послал бешеное письмо. Но Василий Алексеевич был уже на пути в Стокгольм. В полицейской префектуре леванто отметили как нежелательного иностранца. Ни в Париже, ни в мировой истории деятельность, появление и исчезновение Леванта не произвели никакого впечатления. вынырнула из болота лягушечья голова, квакнула, переполошив десяток другой мошек и скрылась. Странно все же подумать, сколько было затрачено сумрачного труда, всех видов энергии и пищевых продуктов, чтобы обслужить и прокормить эту лягушечью голову. Сколько затрачено умственной деятельности на мирных конференциях, в парламентах и министерских кабинетах, сколько наготовлено оружия и взрывчатых веществ, чтобы сделать существование такой лягушечей головы приятным и спокойным. Только поэтому из-за этой странности и стоило, пожалуй, упоминать о Леванте. Сам по себе он серый, как ночная тень, мелкий левантинский жулик. Хаджет Лаше тот, по крайней мере, злодей. В старое время его восковой бюст показывали бы в провинциальном паноптикуме вместе с Джеком, потрошителем животов. Кроме того, Хаджет Лаше предвосхитил некоторые приемы, которыми, несомненно, будут широко пользоваться на европейской политической арене. Или Денисов. Этот, правда, еще пока в полутени. Роскошные гавруны политики и чудо-генералы заслоняют его. Но голова его, несомненно, высунется в свое время и так квакнет, что только держись. шире дорогу черному интернационалу.